Глава шестая С той минуты, как все собрались, и Вулф взялся за дело, он потратил всего четверть часа, чтобы изобличить убийцу. Мне, при удаче, на это понадобилось бы пятнадцать дней. Если вы любите шарады, то, пожалуйста, откиньтесь на спинку кресла и начинайте поочередно втягивать и вытягивать губы. Посмотрим, сколько времени потребуется вам на разгадку. «Кстати, все по-честному, ведь вы знаете ровно столько, сколько знали к тому времени Вулф и я. Причем з а д а ч а я вам упрощаю. Не пытайтесь назвать убийцу или раскопать разоблачительную улику. Вопрос в том, как использовать и м е ю щ и е с я у вас сведения, чтобы указать на него пальцем. Вулф сделал именно это. А от вас я большего не требую». Сол Пензер, который не вышел ростом, но по части ума даст сто очков вперед любому, живет один на верхнем этаже, гостиная, спальня, кухонька и ванная, перестроенного дома на 38-й улице между Лексингтон-авеню и 3-й авеню. В 7 часов вечера, в июле, его просторная гостиная была освещена ярким светом сразу четырех ламп, двух торшеров и двух настольных, поскольку жалюзи были опущены. Окна имелись только в одной стене гостиной, вторую занимали стеллажи с книгами, а на двух других были развешаны картины и полки, заставленные всякой-всячиной, от коллекции минералов до моржовых клыков. В углу стоял рояль. — Я вас долго не задержу, — произнес Вулф и обвел глазами собравшихся. Вулф сидел возле торшера в самом большом кресле, которое имелось у с о л а По размерам оно ему почти подходило. Я п р и м о с т и л с я слева на табурете, а с о л расположился справа у рояля. Гости сидели напротив нас, в креслах, расставленных по дуге. Конечно, куда разумнее и предпочтительнее б ы л бы посадить убийцу поближе ко мне или к Солу, но в ту минуту ни один из нас, включая Вулфа, назвать убийцу еще не мог. «А где ваш свидетель?» — сварливо спросил Гриффин. «Гудвин обещал, что она будет здесь».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 когда один из вас предстанет перед судом срочность о которой говорил вам мистер гудвин связана с тем что сейчас скажет мистер пензер но прежде я хотел бы кое что объяснить дайте ему сказать а потом объясните помешался дикветер вас то мы уже наслушались я буду краток невозмутимо произнес нироулф речь идет от тесемки, с помощью которой подвязывается п о л о г с задней стороны палатки. Насколько вам известно, мистер Гудвин завязал ее на узел, перед тем, как мы с ним вышли из палатки, чтобы слушать выступление. Позднее, когда я зашел в палатку, тесемка была уже развязана. Кем? Снаружи никто ее развязать не мог, поскольку у нас есть... свидетельница, которая утверждает, что никто, Джеймс Корби, прервал его. Вот ее-то мы и хотим видеть. Гудвин обещал, что она будет здесь. Увидите, мистер Корби, в свое время. Пожалуйста, дайте мне закончить. Следовательно, тесемку развязал один из тех, кто входил со стороны платформы. Один из вас четверых, джентльмены. Почему? Скорее всего, чтобы замести следы.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 «Вы хотите подробности, мистер в у л ф Как я раздобыл их?» «Думаю, не сейчас. Попозже, если им станет интересно. Сейчас нам важнее, что у вас есть, а не как вы это раздобыли». «Да, сэр». Сол раскрыл футляр, извлек из него какие-то бумаги. «Лучше я не стану объяснять, как их раздобыл, поскольку у кого-нибудь могут быть неприятности из-за этого».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 А происхождение двух других пока не выяснено. Сол порылся в футляре и извлек из него несколько предметов. Потом поднял голову и посмотрел на собравшихся. Задумка в том, чтобы взять у вас отпечатки пальцев и сравнить. Не так быстро, Сол. Вулф снова б в е л глазами аудиторию. Теперь вы сами видите, в чем дело.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 — Валяйте. — Мои тоже есть, — сказал Гриффин. — Я не против. А вот поль р о г о внезапно взорвался. — Опять вы за фои в тучки? — все уставились на него. — Нет, мистер Раго, — ответил Вулф. — Это вовсе не штучки. Мистер Пензер предпочел бы не говорить, как ему удалось добыть фотографии, но он расскажет, если вы настаиваете. — Заверяю вас, я имел в виду не это. Шеф-повар подобрал ноги под себя. «Я имел в виду ваши слова о том, что тесемку развязал именно убийца. Это совершенно не обязательно. Более того, это наглое вранье. Когда я вошел в палатку и посмотрел на Фила, мне показалось, что ему дуфно. Я развязал тесемку, чтобы впустить свежий воздух. Поэтому, если вы возьмете у меня отпечатки пальцев и сравните их с фотографиями, что это докажет? Ни ч е г о «Ничего, ф е н ь к и Вот почему я заявляю, что все это в фр... в тучке, а здесь, в свободной стране!» Я не пытался его напугать. Я не собирался даже к нему прикасаться. В кармане уютно покоился. Заряженные марли. У Соло тоже был пистолет. Так что, в з д у м а й Рого что-нибудь затеять, мы бы его мигом успокоили. Но применять оружие в комнате, полное людей, — дело непростое и опасное. Поэтому я встал и шагнул в его сторону, с той лишь целью, чтобы быть к нему поближе. Солу в ту же секунду пришла такая же мысль, мы с ним встали одновременно. Это, видимо, было уже чересчур для натянутых нервов врага. Он вскочил и бросился к двери. Тут уж, конечно, нам пришлось применить силу. Я подоспел первый, не потому что Сол был медлителен, потому что был ближе к двери и скрутил р а г о но это т чертов дурак затеял драку ему удалось больно легнуть соло прокинуть торшер и даже расквасить мне нос затылком тогда же он вцепился зубами м н е в руку я решил что с меня хватит вынул револьвер и от души стукнул им р а г о выше уха р а г о свалился на пол как куль с мукой обернувшись я увидел что дик ветер тоже заключил кое кого в о б ъ я т и я причем его жертва не легалась и не кусалась. В трудную минуту люди обычно не могут скрыть своих чувств. Даже такие видны е о с о б ы как телезвезды. Причем в газетах на следующий день об этом скандальном происшествии не было ни слова.